Модель Большой Деборы подвигалась, но требовала больше времени и труда, чем оба мальчика предполагали. А когда, наконец, она была готова, выяснилось, что ее нельзя практически использовать. Правда, ее можно было передвигать вверх и вниз под любым углом, но при выстреле она делала неопределенный своевольный поворот и не желала слушаться. Мальчики испробовали и то, и сё безуспешно. Уже товарищи, пронюхавшие об их опыте, начинали насмешливо спрашивать, не провалилась ли модель в клаку? Наконец, оба должны были признать, что и им одним не справиться, что им необходимо обратиться за советом к специалисту. Иосиф исключался. Они хотели сделать ему сюрприз, показав уже готовую модель. Оставался отец Константина, полковник Лукрион. После первой робкой попытки оправдать отца Константин, больше никогда не заговаривал с другом о грубой обиде, нанесенной полковником Симону. Но он не мог отделаться от некоторого чувства вины. Тем временем Симон не раз имел случай показать свое превосходство. Ему действительно удалось протащить своего друга во время игр в амфитеатр и заработать серую белку. И теперь Константину хотелось уладить тогдашнее глупое недоразумение. Поэтому их беспомощность перед большой Деборой была ему до известной степени на руку. И вот однажды, когда Симон после бесчисленных и тщетных попыток уселся на деревянную подставку орудия, и покорно констатировал «Клянусь Герклом, дерьмо!» Константин собрался с духом, ударил Симона по плечу и сказал с напускной уверенностью «Ну, брат, пошли к моему старику». Симон не забыл той неистовой брани, которой его некогда осыпал полковник Лукреон, и своего решения объясниться с капитаном по поводу этой оскорбительной болтовни. Он тоже только ждал подходящего случая. Поэтому, когда товарищ предложил пойти к отцу, он покосился на него, медленно поднялся, постоял, расставив ноги под боченец, как делал это обычно перед тем, как принять какое-нибудь решение, и заявил после короткого раздумья. «Идет». Мальчики отправились к полковнику Лукриону. Большую дебору они тащили на веревке, гордые интересом, который возбуждала странная машина. Симон не мог насладиться этим вниманием. Он был занят соображениями о том, как надлежит молодому человеку в его положении держаться достойнейшим образом с полковником. После отъезда Береники антисемитские настроения в Риме усилились. Теперь повсюду распевали куплет с припевом. «Хеп-хеп», с которым некогда римские солдаты шли на приступ Иерусалима и храма. Первые буквы оскорбительного возгласа «Иерусалима эстпердита». «Иерусалим погиб». На всех углах и перекрестках раздавалось «Что у евреев в храме?» «Свинья? Хеп-хеп, свинья? Зачем же она в храме? Она воняет, как евреи». «Хеп-хеп, апелла, хеп!» Даже Симон, как ни был он любим в своем районе, все же испытывал на себе возрастающую ненависть к евреям. Но это не очень задевало его. Его отец Иосиф имел кольцо знати второго ранга и, наверное, даже за столом кита был не из последних. Поэтому, когда Симона называли еврейской свиньей, он отругивался – а ты сын живодера и старой шлюхи, или нечто в этом роде, и считал, что полностью отплатил и что инцидент исчерпан. Для него еврейская проблема сводилась к предстоящему объяснению с полковником Лукрионом. Он решил выйти с честью и из этого спора. Сам полковник Лукрион, как ни были ему противны евреи, скучал по ловкому и смышленному Симону. Он, как и все в глубине души, любил этого мальчика. «Что ж, этот парнишка исключение», — говорил он обычно себе и другим. И все же полковник находил вполне естественным, что во время чумы грубо обошелся с мальчиком. Это было просто долгом самосохранение, ибо во время эпидемии не следует раздражать богов, и он, Лукрион, не виноват, что Симон еврей.